Он дернулся вперед, кровь хлынула изо рта. Послышался тихий, почти человеческий стон, после чего оборотень вытянулся и закрыл глаза. Волчья шкура зашевелилась и исчезла, когти втянулись, кости затрещали, зверь постепенно принимал человеческий облик. И вот уже на полу лежал лорд Родерик Хайтаур, пронзенный серебряным кинжалом. Гонд опустился перед ним на колени. — Почему ты не рассказал нам рот? — прошептал он. Мы же были твоими друзьями. Мы сумели бы тебе помочь. Хайтаур открыл глаза и посмотрел на чародея. Он слабо улыбнулся. На губах выступила кровавая пена. Мне нравилось быть волком. Я снова чувствовал себя молодым. Элен, мертва? Да, ответил Гонт. Ты убил ее. Бедная Элен. Я никогда не посмел бы рассказать ей. Ты должен был поделиться с нами, род. Хайтаур устало закрыл глаза. «Ты тоже должен был рассказать нам о Сукубе, однако ты молчал. У каждого свои тайны, Гонд, но с некоторыми слишком тяжело жить». Гонд медленно кивнул. «Почему ты убил Вильяма, Рот?» «Я не убивал его», – тихо рассмеялся Хайтаур. «И умер». Гонд медленно поднялся и посмотрел на остальных. «Не понимаю, – пробормотал он, – почему Рот солгал?» Он же знал, что умирает. «Он не солгал», — ответил Хок. Все повернулись в его сторону. «Я все время считал эти поступки бессмысленными и оказался прав. Доказательства не сходились из-за того, что убийца не один. Их двое».